Глава седьмая Проснулась я еще засветла. Спалось мне плохо, если это вообще можно назвать сном. И открыв глаза в шесть утра, я уже не могла закрыть их вновь. И я ведь даже не знаю, из-за чего меня стала мучить эта глупая бессонница. Прошедший день был, конечно, очень продуктивным и насыщенным, но мысли мне не засорял. Ладно, вру. Кое-какие из них все же пробрались глубоко мне в голову и не давали покоя. А именно, мысли о Даре Эмиле. Какая, ну какая между нами могла быть связь? Во всяком случае, на момент нашей встречи. Верно, никакой. Но тогда что это было? И вот об этом я размышляла всю ночь, каюсь. И почему-то все мои мысли все же приходили к одному и тому же — сну. Тот сон, приснившийся мне ночью накануне шабаша, именно он не давал мне покоя. Я смутно помнила его, но одно в моей памяти засело прочно. И это был сапфировый взор незнакомца. Темный, глубокий, синий взгляд тогда будто пронзил меня. И почему-то я подумала, что это был кошмар. Не знаю. Просто на тот момент сон сильно встревожил меня, отчего я всю ночь места себе не находила, а наутро он как-то забылся. И все, больше я к нему не возвращалась. До сегодняшней ночи. Сразу возникли мысли, что, возможно, это был какой-то вещий сон. Но знать наверняка я не могла, поэтому планировала узнать подробностью у Всевиты. Она как раз на снах специализировалась. Кто-кто она должна знать. Теперь вернемся к раннему утру. Открыв глаза, я сразу поняла, что что-то не так, ибо Кемира, мирно спящая всю ночь на пару со своим надоедливым вороном, начала просыпаться так же, как и я, ни свет, ни заря. Девушка сладко потянулась в постели, зевнула, в тон ей каркнула летающая табуретка, а затем как подскочит с кровати, как забегает в суматохе по комнате. И делала она все это на удивление очень тихо. Видя я сейчас второй сон, точно бы не проснулась. Но я-то не спала. «Кемира?» Меня снедало любопытство, поэтому я не поленилась встать с мягкой постели и выжидательно уставилась на соседку. Кемира как раз проделывала махинации со своей темно-зеленой юбкой, надевая ее на длинные ноги, стоя в дверцах шкафа. А услышав меня, резко остановилась. «Лиса?» – неприязненно переспросила девушка, поворачиваясь ко мне лицом. Ее поведение меня обеспокоило сразу, но придумывать у себя в голове различные причины ее неприветливого тона не стало. Мало ли что. Все хорошо? Эм, да. Девушка бросила на меня гневный взгляд и продолжила одеваться. Ее ворон тем временем взмыл воздух и пролетел в предельной близости от моего лица. Эта клякса что, угрожает мне? Я решила прогуляться до сборов. В такую рань! Я оширашенно взглянула в сторону окна. Там все еще царил полумрак. Подожди, о каких сборах ты говоришь? Натягивая рубаху, девушка обернулась. В девять часов в зеленом зале состоится сбор по поводу шабаша. И дальнейшего обучения, кажется, мы переборщили с протестом, — промолвила она. Черная макушка появилась в орете рубахи. Разве ты не знала? Отрицательно качнула головой, а затем застыла в изумлении, ибо мой взгляд уловил черные закорючки на пояснице Кимиры. Нет, это не было похоже на руну смерти, о которой говорил Эмиль. Но я почему-то была уверена, что эти черные символы на теле девушки появились не просто так. «Лис?» «Да?» – соседка одернула рубашку вниз и недовольно посмотрела на меня. Отведя взгляд от поясницы девушки, я вернулась к ее лицу. «Восемь в зелёном зале!» поджимая пухлые губы, сказала Кемира, и направилась к двери. «Увидимся!» Хлопок, и девушка скрылась в коридоре. Странно все это. Я уже успела обратно вернуться в кровать с намерением подумать о необычном поведении травницы до того, как настанет время собираться на непредвиденный сбор. Но раздался очередной хлопок, и в дверях появилась Машка. «В кошачьем теле!» «Маш!» Мой удивленный взгляд растолковали верно. Но я никак не ожидала, что, запрыгнув ко мне на постель, оборотень выдаст вопросительное «Мяу!» А затем на секунду скроется в темном тумане. Откуда явится вновь, но уже в человеческом обличии? «Да-да!» – спросила девушка в голом виде, восседая на краю моей кровати, закинув ногу на ногу и перебросив через плечо вьющиеся локоны. Я, честно говоря, сначала дар речи утратила и думала, что надолго, но любопытство было сильнее. «Ты... как это... так?» Немного невнятно вымолвила я, садясь ровно. Машка лукаво улыбнулась. Блеснула хитрыми зелеными глазищами, которые по форме ну очень напоминали кошачий. Наверное, побочный эффект от столь длительного пребывания в шкуре этого существа. И, поднявшись на ноги, направилась к моему шкафу. Открыла его и стала потихоньку вытаскивать оттуда мои одежды, рассматривая их и примеряя на себя. Если наряд не удовлетворял вкусы моей ненаглядной наставницы, она его просто откидывала в сторону. — Я же говорила, — начала Машка, примеряя на себя очередной наряд, — ведьмы могут оборачиваться любым существом, которое близко ему по духу. У меня это кошка и... — девушка недовольно скривилась. — Синица. — Синица? Бровь медленно поползла вверх, изогнувшись дугой. «Даже не спрашивай!» — отмахнулась ведьма. «Этот факт, кстати, я стала осознавать только сейчас. Лучше вот что скажи. Где там твое изумрудное платье, которое ты на шабаш надевала?» Встав и подойдя к своему многострадальному шкафу, я отыскала платье и протянула его Машке. Та, воскликнув ликующее, «Ах! Поспешила одеться, чему я была безмерно рада, ибо мало ли кто зайдет, а здесь Машка голая. «Как тебе?» — бывшая оборотниха стала показать и навертеться, демонстрируя мне себя с разных ракурсов. «Как, как? Я вообще в замешательстве!» Сначала она на пару с предполагаемой свекровушкой меня подставили отправив в университет один на один с Эмилем, а затем заявилась сюда, шокировала перевоплощением, отобрала единственное платье в моем гардеробе и еще спрашивает, как мне. Однако все, что я сказала, не твой цвет, хотя с глазами платье сочеталось хорошо, только вот длинные каштановые волосы и светлая белая кожа почему-то портили всю картину. Хм, темные брови в задумчивости свелись на переносице. А если так? И щелкнув пальцами, Машка изменила тон платья, сделав его более светлым и насыщенным, как летняя трава, прямиком под цвет своих глаз, а также наколдовала широкий черный пояс, который бантом завязала сзади. Неплохо, признала я, слегка улыбнувшись. Но сейчас мне было не до этого. «Ты что тут делаешь?» Машка круто развернулась, сложив руки под грудью, скептически уставилась на меня. «Вдруг тебя кто-то увидит?» — пояснила я, возмущенно взмахнув руками. «Лиса!» — мягко произнесла ведьма. «Мне 552 года! Думаешь, я бы пришла сюда, не имея никакого прикрытия?» тем более не понаслышке, зная о чрезмерной подозрительности своих же. — И какое же у тебя прикрытие? — спросила, усмехнувшись. — А вот об этом, дитятка мое, ты узнаешь через час! — улыбнулась Машка и, откинув длинные волосы назад, направилась к выходу. — Да какое-то! — Ах да, забыла! — пробурчала ведьма себе под нос, а затем повернулась ко мне и стала колдовать. После проделанных манипуляций пространство над моей кроватью заискрилось, а затем на мягкую поверхность упала серая шубка. «На улицу взгляни!» Кинула последний недоуменный взгляд на Машку и побежала к большому аркообразному окну. Выглянула, а затем запищала от восторга. «Снег!» воскликнула, открывая ставни сильнее, и пальцем снимая немного снежных хлопьев с подоконника и с восхищением поднося к лицу. На улице царила самая настоящая зима, такая снежная, ослепительно белая и сказочная. Высокие деревья и крыши домов были облачены в снежный покров, который слепил, отражая солнечный свет. Играл и переливался, словно множество граненых бриллиантов. На земле возвышались белые сугробы, а многочисленные березы, кои великанами поднимались на территории нашего университета, застыли в белоснежной бахроме. Одним словом – волшебство. То самое сказочное и настоящее – которая вызывает внутренне поддельное ощущение счастья и ностальгии. У меня все было именно так. В голове немедленно всплыли образы родителей, которые каждую зиму на протяжении долгих детских лет вывозили меня в снежные горы, где мы снимали домик на неделю и наслаждались зимней сказкой. Катались на санках, играли в снежки, На подъемнике поднимались к белоснежным вершинам. По щеке скатилась одинокая слеза, которую я быстро смахнула, а после попыталась откинуть мысли о прежней жизни. Сейчас у меня нет времени для грустных воспоминаний. Да и зачем ворошить прошлое, если его не вернуть? «Я побежала!» — послышала сзади урчаще. А ты постарайся никуда не вляпаться до общих сборов. Скрип двери, а затем предостерегающий. Иначе покусаю. Знала бы она, что позже неприятности найдут меня сами. Зима — мое самое любимое время года. Все покрыто слоем снежных хлопьев, деревья застыли в ине и снега сверкая серебром на солнце. Могучие ели и сосны наклонили свои ветки под тяжестью снега. Морозный воздух будоражил легкие. Поэтому, увидев за окном всю эту красоту, я мигом собралась, накинула наколдованную мне Машкой шубку, которая оказалась очень теплой и безумно приятной на ощупь, и побежала на улицу. А вылетев в сад, Замерла в изумлении. Университетский сад в ворохе снега был волшебен. Ах! Выдохнула, протягивая вперед руку и глядя, как снежинки растворяются в моей ладони. Завораживающее зрелище! Красиво, не правда ли? Послышался сзади мелодичный голос. И, обернувшись, я увидела подходящую ко мне всевиду. Брюнетка была одета также в теплую шубу, только коричневую, под цвет ее карих глаз. А длинные волосы были распущены и красивыми волнами лежали на плечах. Встав рядом со мной, она умиротворенно вздохнула и, подняв голову вверх, посмотрела на спадающие с неба снежинки. Ты хотела о чем-то поговорить, произнесла Всевида, все еще наблюдая за снежным танцем. А я ошарашенно приоткрыла рот. Но как? Сон, перебила меня ведьма, мне приснилось, что тебе нужна моя помощь. И, кажется, приснилось не просто так. Улыбаясь, девушка посмотрела на меня. Я права? Знаете. Иногда я начинаю бояться видящих, ибо они действительно пугают своим всезнайством. Радует, что хоть Гаяна при мне сдерживается и не забивает голову своими видениями. "Права", вздохнула, убирая за ухо русую прядь. Сегодня я решила также не заплетать косу. Я хотела кое-что спросить у тебя. Всеведа в ожидании сложила руки на груди. В ночь перед шабашем мне приснился сон. Начала я свою невнятную историю. И я хотела узнать, мог бы он быть вещим? Просто не знаю, как это объяснить, но некоторые фрагменты того сна постоянно всплывают в моей памяти, не дают покоя. В нашем мире... Каждый сон в какой-то степени является вещим, остановила меня брюнетка, отведя взгляд и задумчиво посмотрев вдаль. Но сон, пришедший в ночь на шабаш, имеет определенную трактовку. Больше, силы. Эти сны всегда свойственны сбываться. Позволь спросить, кто тебе приснилось? Я поежилась. Толком-то и не помню, призналась. Все как-то смутно. Единственное, что запомнило наверняка, это мужчину. И его взгляд, такой внимательный и смотрящий как будто в самую душу. Закончив, я с опаской взглянула на видящую. Та с легкой улыбкой и искорками в глазах посмотрела на меня, кажется, даже не моргая. «Думаю, скоро ты и сама поймешь истинное значение своего сна». Наконец, вымолвила все виды, продолжая таранить меня взглядом. Скажу одно, ему очень повезло, что Лада выбрала именно тебя. И, развернувшись, направилась в вглубь снежного сада, оставив меня в недоумении. Что она хотела этим сказать? И главное, при чем тут богиня любви? Вскоре университет пришел в некое оживление. Ведьмочки проснулись и в суматохе бегали по коридорам и межсоседских комнат друг к другу. Из чего только они так всполошились? После странного разговора с Всевидой я вернулась в комнату, сменила одежду, волосы решила все-таки оставить распущенными и отправилась в зеленый зал. Любопытство съедало меня в буквальном смысле. Было очень интересно узнать причину такой взволнованности сокурсниц. Но, зайдя в зал, я не сильно-то удивилась, увидев делегацию магов над дне настоящих в отдалении. Эмиль также был там, как собственный дьюмос, который как будто почувствовал мое здесь присутствие и, развернувшись, ненавистно уставился в мою сторону». Мы с ним с момента нашего последнего разговора, слава богам, больше не виделись, и я была лишь рада этому. И думала, что мужчина уже отошел от моего отказа, но, как оказалось, я была в корне неправа. И это при том, что я ему с самого начала дала понять, что не заинтересована даже в общении с ним. В общем, я поспешила скрыться в толпе ведьмочек которые были явно взбудоражены присутствием черных магов. А ведь недавно они порывались разбитим головы. Вот я и решила уточнить эту маленькую деталь у одной из наследующих. «Лэй!» – окликнула я Рыженькую со своего курса. Девушка что-то бурное обсуждала с другими ведьмами. Но, услышав меня, сразу остановилась. Она была очень милой и отзывчивой. Поэтому я не боялась, что Лей накинется на меня с кулаками, из-за того, что я на пару секунд отвлекла ее от компании. «Намечается что-то грандиозное?» Я заломила бровь и взглядом указала на магов. Девушка игриво усмехнулась и, наклонившись, заговорщицки прошептала. «Вчера нам сказали, что они все-таки избрали нескольких ведьм на роль невесты» и собираются объявить их имена в ближайшее время. А также прошел слушок, что совет магистров собирается сменить борзды правления. Теперь все встало на свои места. И обеспокоенность ведьм, и злость Дьюмоса. Только вот леди Риена вчера ничего об этом не сказала. И была уверена, что ведьмочки злиться еще дня два будут. «А когда вы узнали, что маги все же выбрали нескольких из нас?» Немного сконфуженно спросила я у Леи. «Минут сорок назад», – пожала она плечами, а я вспомнила, что в это время находилась в саду. М -м -м, а что планировалось до этого?» Я помнила слова Кемиры об обсуждении шабаша и дальнейшего обучения, но все-таки... «Ох!» Равнодушно взмахнула она рукой. «Что-то насчет шабаша и представления нового преподавателя, кажется!» Затем девушка вернулась к обсуждению грядущего сбора. А я вновь осталась одна денешенька среди толпы возбужденных ведьм. «Прошу спокойствия!» – раздался повелительный голос ректора. Девушки смолкли и поспешили подойти поближе к месту всеобщего оживления. Они были настроены решительно, поэтому мне повезло, что я сумела пробраться в первые ряды целой. Леди Риена была, как всегда, красива и величественна. Подбородок высоко поднят, плечи расправлены. Ведьминское одеяние без единой складочки, а длинные серебристые волосы собраны в тугую косу. Женщина вышла на середину зеленого зала, и вокруг нее сразу же образовался круг из взволнованных ведьмочек и магов. «Дорогие мои ведьмы!» – начала женщина, грустно улыбаясь. «Мы с девушками все как одна насторожились. Как вы все знаете, делегация наших столь дорогих и уважаемых магов прибыла к нам не просто так. Наступила полнейшая тишина». И я очень разочарована вашим недавним поведением. Но с этим, я думаю, мы уже разобрались, не так ли? Ведьмочки, участвовавшие в двухдневном бунте, покаянно опустили головы, а я попыталась скрыть рвавшуюся наружу улыбку, вспомнив об угрозах ректора. Хорошо, продолжим. Итак, мы тут немного переговорили с нашими друзьями из третьей параллели и несколько ведьм на роль жен черных магов все-таки будут выбраны. Конечно, если ведьма, кое будет предложено столь щедрое. на последнем слове леди Риена недовольно скривилась, предложение будет против брака, то может легко отказаться. И не сказала бы, что это решение будет ошибочным. Презрительное фырканье магов И тихие вздохи девушек раздались над залом. Ослощавый Дьюмас тем временем поспешил оправить свой плащ и выйти из толпы. Риена, кончай этот фарс, и давай наконец перейдем к тому, зачем собрались! Раздражительно произнес сокол, встряхнув пшеничными волосами. Дамы! Мужчина лучезарно улыбнулся, что вызвало во мне лишь омерзение. От всего Совета Магистров я хотел бы попросить вас оказать нам столь великое одолжение, как отдать свою ручку одному из пятерых самых глубоко уважаемых магов Третьей Параллели, которые удостоили меня поистине великой чести, ага, его, как отыскать им самых достойных претенденток, «На роль жены и главной ведьмы рода!» Ведьмочки зашептались. Ранее о возможной роли главной ведьмы рода маги не заикались. А это в ведовском мире было одним из самых престижных, скажем, титулов. «Итак, Баска!» Вперед вышел долговязый русоволосый маг и встал рядом с Дзюмосом. «Огласи список! Названных ведьмочек попрошу выйти вперед!» На мое плечо легла чья-то рука, и, обернувшись, я увидела запыхавшуюся видящую. «Лиса, нам нужно поговорить!» Именно эта фраза каждый раз звучит в фильмах перед тем, как происходит что-нибудь страшное и сложно поправимое. «Гаяна?» цус грозно прицыкнули рядом стоящие девушки. «Из-за вас мы ничего не услышим!» я взглянула на подругу и виновато пожала плечами давай больше!» – проронила я одними губами и обратила взгляд обратно в центр зала мне тоже было любопытно кто же пойдет первой жертвой сексизма черных магов хотя ведьмы были не особо против замужней жизни поэтому и не такое уж это было сексизм со стороны магов Вячеслава Гая Шелистикова, травница из рода восточных травниц, в Ковине не состоит. Начал оглашать список черный маг, и с толпы робко вышла худенькая ведьма, нервно теребя кончик золотовласой косы. Забава Инна Василькова, из ковина местных ведьм, практикующих смешанную магию. Низенькая русоволосая девушка так же, как и Ведислава выступила вперед, но держалась ровно и с высоко поднятой головой, гордо глядя на Баска. Эту ведьмочку я знала. Она обучалась на курсе на следующих вместе со мной, несмотря на то, что ее родня была против какой-то одной специализации и хотела, чтобы девушка получала образование внутри рода. Я не нечасто контактировала с ней, Но при редком общении она была достаточно мила. Ведьбочки, нервно покусывая локти, ожидали продолжения. Божена Яра Огниева, наследующая из древнего ковина Гибискуса, внучатая племянница верховной жрицы Бенсозе. Я не сразу осознала, что речь идет о той самой Божени, которая живет буквально тем, что досаждает мне и пытается порчу навести. Но, когда девушка появилась из толпы, сомнения были отброшены прочь. Скажи мне кто, что божена племянница той самой рыжеволосой верховной жрицы, которая на шабаше готова была Дьюмосу глотку перегрызть за его намеки о рано наступившей старости, не поверила бы. А еще ко мне пришло осознание того, что я, наконец, смогу спокойно вздохнуть, раз девушка в скором времени переберется в маговую параллель. Она ведь так этого хотела. Мне все волосы была готова выдрать. Пока я стояла и размышляла о судьбинушке моей дорогой сокурсницы, черный маг закончил зачитывать список, а пятеро ведьмочек уже подошли к Дьюмосу и что-то внимательно слушали при этом обворожительно хлопая глазками. Все остальные ведьмы с тоской смотрели на них, завидуя молодым счастливицам. Сказав девушкам еще пару слов, Дьюмос отправил их обратно к остальным, послащавил еще немного и также скрылся в толпе. Леди Риена облегченно вздохнула. «А теперь еще одно, последнее на сегодняшний день объявление» улыбнулась женщина. «Как вы знаете, ранее уроки оборотничества вводились на третьем курсе и были лишь теоретическими в нашем университете, так как ведьм, желающих учить столь трудно пробивающих на знание девушек, как вы, столь сложному искусству не было». Женщина уверенным взглядом обвела всех присутствующих ну хочу вас обрадовать. С этого дня в нашем учебном заведении вводится не только теория, но и практика оборотничества с первого курса. На губах возможной свекровушки появилась шальная улыбка. А вести его будет моя близкая подруга Марья Викторовна Синицына. О нет, нет, только не говорите мне, что... «О, боже мой!» Грацузной поступью из ниоткуда выскользнула моя ранее длинношерстная наставница и, подойдя к ректору, игриво улыбнулась. «Здравствуйте!» Почти промурлыкала Машка, кокетливо подмигнув магам. Ведьмы этого, кстати, не оценили, а леди Айрина в особенности Бушечки, – прошептала я, прикрывая лицо рукой. «За что мне это?» И вот он печальный итог сегодняшнего собрания. «Наши занятия будут проходить в здешнем лесу, дабы вы, мои дорогие, могли почувствовать полное соединение с природой!» – проворковала Машка, очаровательно улыбаясь оскалившимся ведьмочкам. Первые уроки начнутся завтра, и прошу вас не опаздывать моя животное и постасть, оборотень, и навряд ли вы захотите преждевременного знакомства с ней. Вспомнила Машку в теле кошки, именно кошки-оборотни, когда она под два метра ростом на задних лапах. Это явление я видела дважды и не особо рвалась повторить. И прослезилась, подумав о бедных девушках, которые соизволят завтра опоздать. А прослезилась потому, что я наверняка буду в их числе. Когда сбор закончился, нам еще раз напомнили о приближающемся шабаше, где ведьмы намеревались устроить проводы новоявленных невест, и о возобновившемся учебном процессе. Ректор и преподаватели поспешили исчезнуть в учебном корпусе, а вот ведьмы никуда не спешили. Все начали бурно обсуждать случившееся. Гаяна к концу собрания пропала. Куда ее черт унес, я не знала. Но выяснить это должна была во что бы то ни стало. Подруга была весьма взволнована чем-то, и я начала жалеть, что не успела выслушать ее. Да и волноваться тоже. Куда она только могла запропаститься. Везде только и слышалось, что... О, почему выбрали всего лишь пятерых? Как они могли не заметить меня? Забава слишком уродлива для того, чтобы стать женой черного мага. Вы видели, как эта блохастая дамочка строила глазки магам? Да я ни за что не буду ходить на ее чертовы занятия. Как бы жена попала в список! До да суето характера муж попрет ее до второй день семейной жизни, и все остальные неприятные вещи. А последняя, кстати, была счастлива, как никогда. Лицо шатенки светилось безграничной радостью, а улыбка доходила до ушей. И это было ожидаемо. Божена, наверное, мечтала об этом больше всех ведьм-вести взятых, а, получив желаемое, не могла поверить в такое счастье. Я даже невольно улыбнулась, глядя на нее. Предстоящая женить бы хорошо и так в голову ударила. Возможно, теперь она не будет такой стервой? Я направилась к выходу из зеленого зала. Мне здесь делать больше было нечего. Да и заинтересовавший меня своим странным поведением кимеры тут не наблюдалось. Интересно, куда она утром так резво умчалась? Нужно будет спросить у Эмили о странных символах, увиденных на теле травницы. Лиса, постой! Ох, а я думала, что он уже ушел. Я остановилась и оглянулась назад. Брюнет, как всегда, был слишком... «Слишком красив!» Поймав себя на этой мысли, я невольно вздрогнула, но взгляда не отвела. Черные волосы доходили до плеч, слегка забиваясь на концах, Сапюровые глаза обыденно заглядывали в самую душу, а тонкие губы искривились в озорную усмешке. «Да, меня спалили за рассматриванием!» «Ну и ладно!» Я этого, ну, ни капельки не стыжусь. Совсем-совсем. Прямо-таки совсем. Вот наглец. Я невозмутимо кивнула. Совершенно. Мужчина хмыкнул и, подхватив меня под локоток, повел к выходу. Могу ли я попросить тебя об одолжении? От мужественного баса и миля по моему телу пробежались мурашки. Последнее время это было обычным явлением. «Даже не знаю», – буркнула я, стараясь не смотреть на мага. «Возможно, если это одолжение принесет мне какую-нибудь выгоду». «О, поверь, это принесет тебе как минимум много новой и занимательной информации о мире ведьм. Ты ведь у нас неандерталочка!» Я возмущенно посмотрела на Эмиля. Тот игриво подмигнул. «Иногда мне хочется убить этого мужчину. Честное пионерское. Меня эта награда не так уж сильно его воодушевляет Но, как я понимаю, куда-то идти мне все равно придется». Мы вышли из зеленого зала и свернули в коридор, ведущий в общий корпус. «Так и есть», — хрипло засмеялся маг. «Сегодня в полночь состоится закрытое собрание членов совета. Посвященных в истинную причину нашего пребывания в ваш город, изрек маг, наклонившись к моему уху. И я хочу, чтобы ты пошла со мной. У меня есть новые сведения по поводу обучающихся здесь девушек, замешанных в ритуалах черных ведьм. Кажется, их вербуют прямо в университете. Что? Я даже споткнулась от неожиданности. Неужели я не ослышалась? Но как леди Риена могла этого допустить? Это не ее вина. Меня мягко подтолкнули вперед. Я думаю, что кто-то просто сумел грамотно обойти все считывающие охранные заклинания, которым подвергается каждая новоприбывшая ведьма или преподаватель, когда вступает на территорию университета. Ритуал воскрешения замышляется не первый год. Лиса, рано или поздно черные ведьмы должны были сделать решающий шаг. Жаль только, что мы заметили его слишком поздно. С этими разговорами я даже не заметила, как мы дошли до моей комнаты. Маг остановился около двери и настороженно посмотрел на меня. К полуночи я буду ждать тебя около учебного корпуса. — сказал он, убирая за ухо черную прядь. — Постарайся не опаздывать. Это очень важно. Мужчина неожиданно мягко улыбнулся. — В тебя чудесные волосы! И на прощание, поцеловав меня в заолевшую щёку, скрылся в открывшемся подле него портале. Большую часть дня я просидела в комнате занимаясь всевозможной ерундой и читая книги по истории ведьмовства. Но ближе к обеду выползла из своей берлоги, решив повремениться своим затворничеством, и двинулась на поиски Гаяны, каковой, в конце концов, я так и не нашла, увы. Я облазила весь университет, посмотрела во всех местах, где обыкновенно любила заседать видящее, но ее как след простыл. В комнате Гаяны так не было, как и ее соседки. Поэтому мне даже спросить о ее возможном месте положения у кого оказалось. Одно разочарование. Не найдя подругу, я печально поплелась в столовую. Там предпочла съесть в отдалении от всех. И безмолвно давилась едой, которая сегодня показалась мне на удивление невкусной. Девушки весь обед бурно обсуждали магов, все никак не могли угомониться, но затем разговоры о них смолкли, и ведьмочки перешли к более существенному – шабашу. Это всеобщее ведьминское собрание не было столь важно, как предыдущее, когда граница миров становилась очень тонка и уязвима, но и у него было свое значение. Этот шабаш выпадал на время зимнего солнцестояния. Дни начинали удлиняться, зима вступала в свои права. Да и во время этого шабаша происходило распределение всех желающих ведьм по ковинам. Но мне, слава богам, это не грозило. Я была ведьмой-одиночкой, и всему виной было не столько мое происхождение, сколько нежелания входить в одно из древнейших ведьминских обществ, если все равно я собираюсь вернуться назад. Да, кстати, об этом. Я все еще хотела вернуться домой, в свой мир, и намеревалась сделать это сразу после того, как помогу Эмилю с их смертельно опасной проблемой. И Эмиль был одной из главных причин вернуться домой поскорее. Мне казалось, что еще чуть-чуть... И я бесповоротно влюблюсь в мага и просто не сумею уйти без нежеланной боли. Хотя без этого никак. Машка, Леший, Кикимора, Глашатой Домовой, Гаяна, виды, Леди Риена. Я до такой степени привязалась к ним, полюбила, что вообразить не могла, как расстанусь с этими чудесными людьми и нечистью. Меня ожидал трудный, чертовски трудный выбор. После того, как заморила червячка, я отправилась обратно в комнату. Мне ничего не хотелось, просто побыть в одиночестве. И мое желание было исполнено. Никто так и не появился в моей комнате до полуночи. Даже непутевая соседка.